Ночь, 14 шестого. Еще один день настойчивых поисков. Опять выход не найден. Меня начинает беспокоить отсутствие воды. К полудню фляга опустела. Днем пошел было дождь, и я вернулся в центральную комнату за шлемом, оставленным мной в качестве ориентира. Используя его как чашу, я набрал две пригоршни воды. Почти всю ее выпил, а остаток слил во флягу. Локоловые таблетки мало способствуют утолению жажды, но, надеюсь, ночью тоже будет дождь. Кладу шлем, чтобы набрать хоть немного воды. Пищевых таблеток мало, но пока еще они не на исходе. Теперь надо будет вдвое уменьшить рацион. Главное мое беспокойство – хлоратные таблетки, ибо даже без особых физических усилий бесконечные блуждания по лабиринту отнимают много сил. и мне пришлось использовать очень большое количество. Я ощущаю слабость от вынужденной экономии кислорода и от усиливающейся жажды. Когда же придется сократить пищевой рацион, я ослабею еще больше. В этом лабиринте есть что-то ужасное, непостижимое, окаянное. Я мог бы поклясться, что уже побывал во многих коридорах, отмеченных в моем плане, Но каждая новая попытка опровергает мои наблюдения и выводы, которые я считал неопровержимыми. Никогда раньше я не испытывал такой беспомощности. Наверное, слепому было бы легче, но для большинства нас зрение первое из всех чувств. В результате этих бесплодных блужданий у меня в душе возникает лишь одно глубочайшее уныние. Я понимаю, что должен был ощущать бедняга Дуайт. Его труп уже превратился в голый скелет, и сожравшие его сификлиги, акманы и фарнотские мухи исчезли. сока Эвджи раздирает в клочья его кожаный комбинезон, так как стебли удлиняются быстрее, чем я думал раньше. Новые когорты зеленых зрителей выстраиваются вдоль стены и таращат на меня свои буркола и насмехаются надо мной и радуются моему отчаянию. Ещё день, и я потеряю рассудок, если до того не упаду замертво от истощения. Мне ничего не остаётся, как только держаться. Дуайт смог бы выбраться, продержись он минутой дольше. Не исключено, что скоро кто-нибудь с Терранова придет придёт сюда за мной, хотя я отсутствую всего лишь третий день. Мои мышцы ужасно болят». и даже лёжа в отвратительной слякоти я совсем не отдыхаю. Прошлой ночью, несмотря на ужасающую усталость, я спал урывками, и сегодня, боюсь, лучше не станет. Я живу в нескончаемом кошмаре, находясь на зыбкой грани между сном и явью, но при этом не сплю, не бодрствую вполне. «Рука дрожит, не могу больше писать». «Этот круг трепещущих факелов ужасен!» Вечер, пятнадцатая шестого. Существенный прогресс. Хорошие перспективы. Очень слаб и до рассвета почти не спал. Потом задремал до полудня, хотя практически не отдохнул. Дождя нет, а жажда меня просто убивает. Съел дополнительную пищевую таблетку для поднятия сил, но без воды она почти не подействовала. Я решился попробовать воды из грязи, но меня буквально вывернуло наизнанку, и я стал испытывать жажду еще более острую, чем прежде. Надо экономить хлоратные кубики, так как я уже начал задыхаться из-за недостатка кислорода. Долго ходить не могу, пытаюсь ползать по грязи. Около двух часов пополудни, кажется, узнал знакомые коридоры и по ним подполз к трупу, вернее скелету. так близко, как никогда еще с самого первого дня. Раз я попал в тупик, но вновь вернулся на главный маршрут с помощью своей карты и заметок. Беда с этими заметками, уж слишком их много. На них ушло фута три рулона, и мне приходится надолго останавливаться, чтобы размотать фольгу и прочитать записи. От жажды я чувствую легкое головокружение, Я задыхаюсь, очень устал и не всегда могу разобрать то, что я там нацарапал. Эти проклятые зеленые твари все еще пялятся на меня и хохочут своими щупальцами, а иногда жестикулируют так, что мне кажется, будто они отпускают в мой адрес шуточки, недоступные моему разумению. Было три часа, когда блеснула удача. Я обнаружил коридор, который, судя по моим записям, раньше не видел, и, устремившись туда, понял, что ползу по окружности прямо к поросшему трупной осокой скелету. Маршрут мой извивался спиралью, очень напоминающей ту, по которой я впервые попал в центральный зал. Как только я доберусь до бокового просека или до перекрестка нескольких коридоров, я постараюсь двигаться курсом моего первого путешествия. По мере моего приближения к кошмарному ориентиру Зрители живее обменивались таинственными знаками и сардоническими беззвучными насмешками. Ясное дело, они усматривают что-то мрачно-забавное в моем стремлении наружу, осознавая, конечно, насколько беспомощен я окажусь при встрече с ними. Но я не без злорадства глядел на их безудержное веселье, ибо хотя и понимал, что ослаб, я все же прорвусь сквозь фаланги рептилий. ведь у меня есть огнемет с достаточным количеством запасных обоим. Теперь меня окрыляла надежда, но я не смел подняться на ноги. Лучше было ползти и сохранять силы для боя с ящера людьми. Двигался я очень медленно, и опасность заползти в какой-нибудь тупичок была очень велика, но тем не менее я вроде бы приближался к своей кошмарной цели. Близость победы вдохнула в меня новые силы, и я даже думать забыл о боли, о жажде, об истощающемся запасе кубиков. Теперь твари толпились у входа, они жестикулировали, подпрыгивали и смеялись своими щупальцами. Скоро, — думал я, — мне предстоит столкнуться со всей этой сворой, а, возможно, и с подкреплением, которое у них имелось в лесу. Я находился всего в нескольких ярдах от скелета и остановился, чтобы сделать эту запись, а потом выйти наружу и с боем прорваться сквозь грозные шеренги. Мне приятно думать, как из последних сил смогу обратить их в бегство, невзирая на их численное превосходство, потому что мой пистолет имеет потрясающую дальность стрельбы». Потом я улягусь на сухой мох на краю плато, а утром мне предстоит утомительное возвращение сквозь джунгли к Терраново. Как хорошо вновь увидеть живых людей и постройки, возведенные человеческими руками. О, как жутко сверкают и усмехаются белые зубы черепа. Ближе к ночи. Пятнадцатая шестого. Ужас. и отчаяние. Снова меня постигло разочарование. Сделав предыдущую запись, я подполз к скелету еще ближе, но внезапно наткнулся на стену. Я вновь обманулся и оказался, по-видимому, в том же самом месте, где находился три дня назад, во время своей первой тщетной попытки выбраться из лабиринта. Не знаю, закричал ли я. Уж слишком я был слаб, чтобы издать громкий звук. Я довольно долго лежал, не двигаясь в грязи, а зеленые твари снаружи прыгали, размахивали щупальцами и хохотали. Через некоторое время я немного пришел в себя. Меня вновь терзали жажда слабости удушья, и, собрав в комок последние капли сил, я вложил новый кубик в электролизатор. уже машинально, не беспокоясь о своих потребностях во время возвращения на Терра-Нова. Приток свежего кислорода несколько оживил меня, и я смог оглядеться вокруг. Похоже, я оказался дальше от бедняги Дуайта, чем мне показалось в первую секунду, и я грустно подумал, что, видимо, вполз в какой-то совсем другой коридор. Не теряя надежды, я кое-как пополз вперед, но через несколько футов наткнулся на глухую стену, как это уже неоднократно бывало раньше. Итак, это конец. Три дня поисков не привели ни к чему, и мои силы иссякли. Скоро я сойду с ума от жажды, и смешно рассчитывать, что мне хватит кубиков на обратный путь к станции. Мне еще хватило сил удивиться, От чего эти жуткие твари так плотно сбились в кучу около входа, откуда они издевательски махали мне щупальцами? Наверное, это тоже было частью их злорадного плана заставить меня подумать, будто я приближался к заветному выходу, которого, как им было отлично известно, не существовало вовсе. Долго я не протяну. Хотя я и не собираюсь ускорять события, как это сделал Дуайт. Его усмехающийся череп теперь повернут ко мне, сдвинутый ползучими стеблями осоки Эвджи, которые уже пожирали его кожаный комбинезон. Чудовищные провалы пустых глазниц еще ужаснее взгляда этих ящер-людей. Они придают какой-то запредельно страшный смысл мертвому белозубому оскалу. Мне следует лежать неподвижно, и по возможности сохранять силы. Этот отчет, который, я надеюсь, попадет в руки тех, кто придёт вслед за мной, близится к своему концу. Вот закончу писать и подольше отдохну. А когда станет совсем темно, и эти ужасные твари не смогут ничего видеть, я соберу последние крохи сил и постараюсь перебросить рулон через стену и боковой коридор наружу. Мне надо будет забросить его как можно левее, чтобы он не упал на головы беснующихся зеленых насмешников. Возможно, он навсегда утонет в слякоти, но, возможно, упадет на какой-нибудь сухой пригорок и в конечном счете попадет в руки людей. Если его прочитают, то, надеюсь, он послужит не только предупреждением об этой ловушке. Хорошо бы он убедил людей не прикасаться к этим сверкающим кристаллам. Они принадлежат Венере. На нашей планете эти кристаллы, по сути, и не нужны. И я полагаю, что, пытаясь ими завладеть, мы нарушили какой-то темный и таинственный закон. Некий закон, похороненный глубоко в бездне загадочного космоса. Кто может сказать, какие темные и могучие силы движут рептилиями, так странно стерегущими свои сокровища. Дуайт и я поплатились, как поплатились до нас другие, и многие еще поплатятся. Но возможно, что наша гибель — лишь прелюдия к великим ужасам в будущем. Давайте же оставим Венере то, что принадлежит ей только одной. Моя смерть близка. и я боюсь, что в сумерках не смогу перебросить рулон через стену. Если это так, то, наверное, ящера-люди завладеют им, ибо наверняка поймут, что это такое. Они не захотят, чтобы люди были предупреждены об этом лабиринте, но они не узнают, что здесь сказаны слова в их защиту. С приближением конца я испытываю более добрые чувства к этим существам. Кто знает? Мы или они в масштабах великого космоса Выше в своем развитии или ближе к органической норме. Я только что достал из кармана огромный кристалл, Чтобы в последние мгновения жизни посмотреть на него. В багровых лучах умирающего дня он сияет ярко и грозно. Прыгающие твари это заметили, и их жесты стали другими. Но я не могу понять, в чем именно. Интересно, почему все же они толпятся у входа, вместо того, чтобы подойти к ближней стене? Силы покидают меня. Я больше не в состоянии писать. Все вокруг меня пустилось в бешеный пляс. Но я еще не потерял рассудка. Смогу ли я перебросить рулон через стену? Кристалл ярко сияет. Но сумерки сгущаются. Темно. Очень слаб. Они все еще хохочут и прыгают у входа в лабиринт. А вот и запалили свои дьявольские факелы. Они уходят. Мне приснилось, что я услышал звук. Свет в небе. Рапорт Уэсли П. Миллера. Группа поддержки А. Венера Кристал Кампани. Станция терра Венера, 16 -6. Наш исследователь А-49 Кентон Джей Стенфилд, проживающий по адресу Marshall Street, 5317, Ричмонд, Виргиния, покинул терра рано утром 12-6 для краткой экспедиции по показаниям детектора. Возвращение ожидалось 13 или 14 К вечеру 15 он не вернулся. Поэтому поисковый самолет ФР-58 с пятью членами экипажа на борту под моим командованием вылетел в восемь вечера, следуя курсам детектора. Игла не дала никаких расхождений с предыдущими показаниями. Проследовали по игле детектора с включенными на всем пути следования мощными прожекторами к высокогорью «Эрикс». Пушки-огнеметы тройной дальности И радиоактивные цилиндры D в состоянии уничтожить отряд враждебно настроенных туземцев любой численности, а также любую опасную популяцию плотоядных скоро. Оказавшись над открытой равниной на Эриксе, мы увидели группу движущихся огней, которые, как стало сразу ясно, были факелами туземцев. При нашем приближении они скрылись в лесу. Вероятно, общая численность от 75 до 100. Детектор указал на наличие кристалла как раз в нашем квадрате. При прохождении над этим местом на низкой высоте наши прожекторы осветили объекты на грунте. Скелет, проросший сквозь него осокой FG, и полностью сохранившийся труп в 10 футах от него. Снизившись непосредственно над трупами, мы повредили край крыла о невидимую преграду. Приблизившись к трупам пешком, мы наткнулись на гладкую невидимую преграду, что нас очень удивило. Пройдя вдоль стены на ощупь в непосредственной близости от скелета, мы обнаружили проем, за которым был еще один проем, ведущий к скелету. Комбинезон отсутствовал, но рядом с ним лежал металлический шлем компании с порядковым номером. По нему мы определили, что останки принадлежат исследователю Б-9 Фредерику Эндуайту из дивизиона Кеннига, который два месяца назад был отправлен с Теранова в длительную экспедицию. Свежий труп от этого скелета отделяла, по-видимому, стена, но мы без труда его идентифицировали. Это был Стэнфилд. В левой руке он сжимал журнал-рулон, а в правой авторучку, и, похоже, в момент смерти он что-то писал. Кристалла мы не заметили, но детектор указал на наличие крупного экземпляра вблизи тела Стэнфилда. Нам стоило большого труда добраться до Стэнфилда. Тело было еще теплым, а гигантский кристалл лежал рядом под тонкой пленкой грязи. Мы тут же стали читать отчет и приготовились предпринять некоторые меры в соответствии с изложенными там рекомендациями. «Отчет Стэнфилда представляет собой обширный текст, прилагаемый к настоящему рапорту. Мы проверили основные положения отчета, и данные проверки приложены в качестве сопроводительных пояснений к описанию нашей находки». Последние записи Стэнфилда свидетельствуют о расстройстве его психики, но у нас нет причин усомниться в достоверности отчета. Очевидно, что смерть Стэнфилда наступила по причине удушья, сердечной недостаточности и психической депрессии. Кислородную маску он не снял, и она вырабатывала кислород, но запас кубиков у него почти истощился. Поскольку наш самолет получил повреждения, мы вызвали телеграммой Андерсона на ремонтном самолете FG-7 с командой взрывников и запасом взрывчатого вещества. К утру FH-58 был отремонтирован и пилотируемый Андерсоном вернулся на станцию, доставив туда двух погибших и Кристалл. Мы похороним Дуайта и Стэнфилда на кладбище компании и ближайшим рейсом отправим Кристалл в Чикаго на землю. Затем, во исполнение инициативы Стэнфилда, наиболее здравого его предложения, изложенного в начальной части рапорта. Перебросим сюда достаточно войск для полного истребления туземцев. Зачистка местности обеспечит нам беспрепятственный доступ к кристаллам. Днем мы с большой осторожностью изучили невидимое здание-ловушку, воспользовавшись для разметки маршрута длинными канатами и вычертили полную схему для архива. Нас поразил дизайн лабиринта, и мы сохраним образцы материала для химического анализа. Полученные данные будут исключительно полезны при захвате туземных городов. Наши алмазные буры типа С проникли в невидимый материал, а подрывники в настоящее время закладывают динамитные шашки для тотального взрыва. Когда мы произведем взрыв, от этого сооружения ничего не останется. Постройка представляет собой несомненную угрозу для воздушного и иных видов транспорта. Что касается плана лабиринта, то можно лишь горько посочувствовать не только Дуайту, но и Стенфилду. Пытаясь добраться до трупа, мы не сумели найти никакого прохода справа. Зато Маркхайм обнаружил проем в стене первого помещения в 15 футах от скелета Дуайта и в 4-5 футах от Стэнфилда. За этим проемом есть длинный коридор, который мы обследовали позднее. И в этом коридоре справа оказался еще один проем, ведущий непосредственно к телу Стэнфилда. Он мог бы добраться до входа в лабиринт, пройдя всего 22-23 шага, если бы нашел проем прямо у себя за спиной, проем, который он не обнаружил, видимо, лишь по причине крайнего утомления и отчаяния. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в январе 2022 года в Варктромс Студио. Варктромс Студио. Пусть звучат голоса в твоей голове.